Глава 14. Мое внимание сразу привлёк припаркованный возле резиденции Уилсонов Форд. Никогда не любил незваных гостей. Особенно, когда эти гости слишком резво выпрыгивают из автомобиля при моем приближении. От такой встречи я чуть не дал по газам. Спасло от участи прослыть трусом то, что в последнюю секунду разглядел, что один из них в руках сжимает не автомат, из которого меня вот-вот должны изрешетить, а фотоаппарат. мистер Уилсон. Услышал я через открытое окно своего корвета: Мы из газеты Нью-Йорк Таймс. Добрый день, господа. Я непринужденно вылез из автомобиля, не забыв изобразить на лице радушие. С прессой рекомендуется дружить даже сильным мира сего, а я всего лишь простой парень из апстейта. Питер Паркер протянул мне руку худощавый мужчина лет сорока, светлый костюм, шляпа, въедливый взгляд и белозубая улыбка. Все это создавала образ респектабельного джентльмена. Очень приятно соврал я, понимая, что меня навестил тот самый корреспондент, который раскопал, что именно Тейлор Андерсон являлся покупателем сгинувших в океане итальянских автомобилей и даже выразил желание пообщаться с неудачливым бизнесменом. Правда, дальше вынюхивать он не стал. Скорее всего, просто потерял интерес к истории, ведь страховая компания выплатила деньги без суда, и скандала не случилось. Но даже сам факт мимолетной заинтересованности Паркера, к, казалось бы, рядовому случаю, говорит о его профессиональной чуйке. И это делает его опасным. Совсем скоро имя Андерсона вновь рискует засветиться, правда, уже в Калифорнии. Именно на ее территории я решил провернуть пару афер. А услышав знакомое имя, Паркер наверняка сделает стойку и начнет разрабатывать мистера Андерсона уже всерьез. Все это стало причиной тому, что я не обрадовался, увидев Питера Паркера на пороге своего дома. Надо поскорее загрузить его информацией о несчастных канадских сиротах, пусть ими занимается вместо того, чтобы лезть в мои дела. «Мистер Уилсон, наконец-то наша встреча состоялась», — радостно известил он меня. «Много раз пытался с вами связаться, чтобы договориться об интервью, и письма писал, и обзванивал ваши офисы». Но на письма вы не отвечаете, а по телефону мне постоянно отвечали, что вас нет то в штате, то в стране. Ну да, я редко бываю в Мидлтауне, подтвердил я, не понимая, правду он говорит или привирает. Журналисты известные выдумщики. Никаких писем от Паркера я не видел, и о звонках мне никто не докладывал. Все же надо последовать совету миссис Пейдж и завести личного помощника. Вот чёрт, ещё и собеседование на носу, будто у меня других дел нет. «Значит, мне повезло, раз я вас сегодня здесь застал. Возможно, уже завтра вы будете совсем в другой части мира», — открыто рассмеялся он. «Вполне возможно», — согласился с ним я. «Тогда не будем терять время. Вы ведь не против дать интервью штатному корреспонденту Нью-Йорк Таймс?» — хитро ухмыльнулся он, прекрасно понимая, что только дебил откажется от такого пиара. «Не откажусь», — оправдал я его ожидания. «Джек, за мной», — бросил Паркер своему более молодому коллеге, Фотографу после того, как я пригласил гостей в дом, мы зашли в гостиную и журналисты с интересом начали осматриваться. Что-нибудь выпьете? дежурно предложил я. Оба выбрали кофе, и Марта ушла его варить. Чья это работа? Паркер ожидаемо заинтересовался недавно приобретенной мною картиной итальянского художника Никодема Спатари. Как вам? Она завораживает. Мы втроем стояли напротив картины и рассматривали изображенную на ней широкими мазками обнаженную девушку. «Вам нравится современное искусство?» — не поверил я. «А почему оно мне должно не нравиться?» Паркер заметил мое удивление, и оно его озадачило. «Никто в Мидлтауне не оценил эту работу», — пояснил я, наполнив голос печалью. «Люди в большинстве своем консервативны, особенно это касается американцев», — тоже безрадостно отметил он. «Вы правы, и это нужно менять», — решительно заявил я. Паркер вопросительно приподнял бровь. Фотограф хмыкнул. «Я хочу открыть в Мидлтауне музей современного искусства, разместить в нем работы современных художников и скульпторов и доказать американцам, как они заблуждаются в оценке прекрасного. Правда, все это пока только в планах, ведь у меня в наличии только два экспоната. А второе — это что?» — заинтересовались представители прессы. «Набросок голубя мира Пабло Пикассо. Купил нынче на аукционе в Лозане. Хотите посмотреть?» Не отказались. Я смотался к оставленной во дворе машине, а чтобы два раза не ходить, притащил в дом весь багаж. «И сколько ты за него заплатил?» С осторожностью задал вопрос фотограф. «Мы как раз договорились, что будем обращаться друг к другу по имени». Паркер рассматривал набросок молча. «Ну да, не производит он впечатление, если не знать, что через пару десятков лет...» Пикассо станет одним из самых дорогих художников мира. Не так уж и дорого, обтекаемо ответил я, чтобы не прослыть еще большим чудаком. Ваше кофе, господа, Марта, с подносом вошла в гостиную, и мы смогли сменить тему. Фрэнк, каково это быть первым американцем-победителем Лемана?» Это почетно. То есть ты испытываешь гордость? Паркер принялся раскручивать меня на более объемный ответ. Ему же статью писать надо. И должно быть, из чего выбирать. Безусловно. Гордость за страну, за то, что я американец. На лице пафос, а сам думаю, как бы кофе не подавиться. Паркер записывал мои слова в блокнот, довольно скались. Они ему определенно нравились. Ты и дальше будешь участвовать в гонках? Питер, я не профессиональный гонщик, я больше инженер. В Лимане я оказался совершенно случайно. И повторять сей подвиг пока не готов но зато я обещаю подготовить победоносную гоночную команду. Вы сможете ее увидеть уже этой осенью. Она будет участвовать в большой гонке в Дайтоне». «Ты так уверен в победе?» «Без уверенности в победе нет смысла в чем либо участвовать. Пафос из меня сегодня так и хлистал». «Отлично сказано!» — воскликнул журналист, и тут же все это записал. «Ты только что назвал себя инженером?» — Перешел он к следующему вопросу. «Я узнаю, что у тебя есть несколько изобретений». Трехточечный ремень, регулируемый подголовник, центральный замок, галогенные фары, антикрылья. Принялся он перечислять, сверяясь со своим списком. Аэромен, сувенир на магните, ключ-кольцо на металлические банки и даже новый сорт пива. Ну да, я ж потомственный пивовар. Я виноват улыбнулся, словно оправдываясь за последнее изобретение. Вот и скажи мне, как потомственного пивовара занесло на инженерный факультет и в автомобилестроение? Я сделал вид, что задумался, поизучал взглядом потолок и, наконец, родил. Сколько себя помню, меня всегда тянуло ко всяким железкам. А от автомобилей так я вообще без ума. Мне одинаково нравится быть за рулем и копаться под капотом. «То есть сидеть за рулем тебе все же нравится?» — подловил меня Паркер. «А значит, у нас есть шанс увидеть тебя внутри гоночного болида?» «Посмотрим», — рассмеялся я. «Фрэнк». «А как ты изобретаешь? Как происходит этот творческий процесс?» «В голову приходит идея, ты ее хватаешь, развиваешь, дорабатываешь и воплощаешь в жизнь. Вот, собственно, и весь процесс», — пожал я плечами, отыгрывая гения. «Звучит просто», — закивал Паркер. «Каждый так сможет», — он рассмеялся, выражая так свое восхищение. А я вновь задумался об Андерсоне и изобретенном им мультимедийном центре. Как бы Паркер не связал этих двух изобретателей. Может, зря я заставил свою кузину Кортни переоформить патент на фирму. «Фрэнк, а что тебе ближе? Придумывать что-то новое или зарабатывать на этом? Ты больше изобретатель или бизнесмен?» «Не тот и другой в одинаковой пропорции. Мне же американец», — широко улыбнулся я. Паркер расхохотался, показал мне большой палец и вновь зачеркал карандашом в своем блокноте. «Фрэнк, у тебя есть невеста?» Так и знал, что без личных вопросов не обойдемся. И что отвечать? Признаваться, что свободен страшно, вдруг на меня начнется охота в масштабах всей страны. Бррр. Невесты пока нет, но мое сердце занято. И кто она? Ожидаемо продолжил допытываться журналист. Пусть ее имя останется в тайне. Я смутился и постарался покраснеть. Жаль, зеркало далеко. С моего места не видно, получилось или нет. Хорошо, тогда же интереснее. Смилостивилась акула-пера и тут же нанесла более неприятный удар. «Слышал, на твою бывшую невесту недавно напали. Украли корону, которую она получила как победительница конкурса красоты мисс Оранж. Полиция все еще не нашла грабителя. Можешь прокомментировать этот случай?» «Когда это случилось, я был в Канаде», — начал я с алиби. «Да достали уже. Один на меня зуб непонятно за что точит. Второму сенсацию подавай». Известный изобретатель и бизнесмен, надежда нации и просто гений напал на свою бывшую невесту. Что это? Ответ на несанкционированный митинг, устроенный еврейской общиной перед сити -Холлом, когда там собирались представители автокомпаний, или месть за расторгнутую помолвку. От привидевшихся заголовков газетных статей меня передернуло. Как и любой нормальный человек, я возмущен этим мерзким нападением на беззащитную девушку, а также тем, что полиция все еще не задержала преступника. Чтобы обезопасить наших женщин, мы, жители Мидлтауна организовали патрулирование города. Лично я предоставил для этих целей сотрудников охраны со своих предприятий. «Это очень благородно с твоей стороны». Паркер откинулся на спинку кресла и задумчиво изучал меня взглядом, машинально кивая, словно утверждался в каком-то мнении. «Дело не в благородстве», — отмел я похвалу. «Как житель Мидлтауна я просто не мог остаться в стороне». Меня, как и всех моих соседей, волнует, что происходит в нашем городе. Это мне напоминает старые времена, когда первые американцы-колонисты сплачивались перед внешней угрозой и совместно противостояли ей, — не менее торжественно продолжил Паркер. И я горд, что новое поколение американцев ни в чем не уступает нашим предкам. А еще я рад, что газета направила именно меня брать интервью у такого... Яркого представителя молодого поколения американцев. Я закажлился, кофе все же улетело не в то горло. Паркер подбадривающе постучал меня по спине. «Засмущал парня», — хмыкнул фотограф. «Люблю скромных героев», — отозвался журналист. «Никакой я не герой. Скажете тоже. Недоумение даже не пришлось изображать». «Да нет, именно герой. Больше скажу, ты герой, который не кричит о своих подвигах» а молча уходит после их совершения в тень. И именно это мне в тебе нравится». «Какие подвиги?» — вылупился я на него, так как точно знал, что никаких подвигов ни в той, ни в этой жизни не совершал. «Или это он о победе в гонке? Типа раз первый победитель, значит герой. Американцы вообще в этом вопросе странные, даже откровенных преступников в героя записывают. Так что я на их фоне еще не худший вариант». «Победа в Лимане — это тоже своего рода подвиг», — Паркер будто прочитал мои мысли. Но ну, я сейчас о другом. В прошлом году рейс Лос-Анджелес-Нью-Йорк совершил аварийную посадку в аэропорту Чикаго. Пассажиры в один голос утверждали, что если бы не советы одного молодого человека о том, как правильно сидеть при аварийной посадке, то без жертв не обошлось бы. Я выяснил, что этим молодым человеком был ты». В редакцию пришло письмо от одного из пассажиров того рейса. Он увидел твою фотографию после победы в гонке и опознал тебя. Я показал твою фотографию другим пассажирам, и они тоже тебя опознали. Вот ведь недовольно пробурчал я себе под нос, что вызвало дружный смех у моих гостей. Поэтому ходить тебе в героях. Фотограф подружески ударил меня по плечу. В том, что не было жертв, полностью заслуга экипажа. Пилоты посадили самолёт, стюардессы не допустили панику. Это они герои, профессионалы неба, а я обычный пассажир. «Нет, мне нравится этот парень», — долбанул меня по второму плечу Паркер. В ответ я с шумным вздохом закатил глаза, но не выпячивать же грудь, принимая с гордым видом лавры героя. Скромность — наше все. «Фрэнк, все, что они сказали, это правда?» — спросила меня Марта, когда мы выпроводили гостей. Даже не удивлен тому, что она подслушивала. «Преувеличивают они все. Журналистам лишь бы громкий материал состряпать». Они же этим кормятся, вот и фантазирует по полной ради тиражей. Даже боюсь представить, что будет написано в этой статье, чертыхнувшись, я пошел наверх в комнату, чтобы принять душ. А после надо было навестить свои местные заводы. Я со своими постоянными разъездами бываю там только наскоками, что не есть хорошо для бизнеса». В отличие от моторов Уилсона, где Шелби продолжал экспериментировать с двигателем для болида, В пивоварне Уилсона меня ждали хорошие новости. Не прошло и полгода с момента высказанной мною идеи о биотуалетах, и мой микробиолог Дюбуа нашел-таки нужный состав химикатов и даже обкатал технологию, за что ему честь и хвала, а также жирная премия. Патент же я намерен оформить только на себя. Ладно, обрадую новой работой Мэтью за завтра. Заодно обговорим дату поездки в Буффало. Надо только не забыть согласовать ее с Ромео, Уверен, он тоже захочет посмотреть завод перед тем, как вбухивать в него огромные средства. Завод Лейкована Стилплендс располагался прямо на берегу озера Эри и был огромен. Как сказал мне его владелец и, по совместительству, председатель совета директоров мистер Гарольд Саймак в 1945 году, еще 10 лет назад, здесь работало больше 20 тысяч человек со всей округи. За время войны с 1940 по 1945 год производство выросло более чем в пять раз. А потом, как только воцарился мир, огромное производство стало избыточным. Начавшаяся в Корее война, казалось, вдохнула вторую жизнь в этого гиганта. Но, к сожалению, для его владельцев она так и не переросла в глобальное столкновение между США с одной стороны и Китаем и СССР с другой. Поэтому сейчас завод испытывал большие финансовые трудности, которые привели к тому, что его владельцы пошли на крайние меры, чтобы расплатиться с кредиторами. Осмотрев цеха, их тут оказалось больше двух десятков, я признал часть из них вполне пригодными для того, чтобы после небольшой модернизации разместить тут сборочные линии для производства автомобилей. Я был не одинок в своем мнении. Приехавшие с моим итальянским бизнес-партнером инженеры и нанятые мной промышленные дизайнеры, в один голос утверждали, что уже через полгода из этих пока еще пустующих цехов смогут выехать новые автомобили. Винченцо Ромео остался доволен увиденным и услышанным. Ему вообще понравилась моя идея о размещении стали и автомобилестроительного производства на одном заводе, ведь это большая экономия. Может, и не понадобится нам при таком раскладе привлекать дополнительных инвесторов. Обойдемся кредитом. Я уже год как VIP-клиент Банков Америка. Они в курсе всех моих финансовых дел, и я с ними уже работаю по Дайтоне, так что отказ в получении двух миллионов кредита исключен. В общем, мы ударились с мистером Саймаком по рукам. Осталось определиться, какие машины будет выпускать наш завод. Имеющаяся у нас модель Джульетта совершенно не вписывалась в философию американского авторынка. Она была просто-напросто маленькой. Спрос на нее нужно было создавать искусственно, вести агрессивную рекламную кампанию, продвигать на рынке и всячески создавать имидж этого нестандартного для США автомобиля. Хотя что-то я слишком категоричен. Если разобраться, то это не такая уж и большая проблема. Как-никак сейчас на американских улицах постоянно стал встречаться Volkswagen Beetle, который намного проще и меньше, чем наша Джульетта. Получается весь вопрос в цене. Наша машина, оснащенная всеми техническими усовершенствованиями, которые только возможны, будет смотреться намного выгоднее Жука. А если мы не будем жадничать, и стартовая модель для американского рынка пойдет с минимальной маржой, то сочетание цена-качество просто не оставит шанса немцам. Плюс есть еще южноамериканские и латиноамериканские рынки. Там Жук был одной из самых популярных машин чуть ли не за всю историю, и это при том, что сначала их везли из Германии а только потом построили завод в Мехико. Все это вселяло уверенность, что собранные на территории США Джульетты составят достойную конкуренцию для народного автомобиля из Германии. Для внутреннего двора США, а именно так называют Южную и Латинскую Америку, можно даже выпускать специальную, адаптированную для этих стран модель, в которой упор будет сделан на дешевизну. Самый слабый из имеющихся моторов — простые материалы отделки, никаких тебе ремней и подголовников и уж тем более центрального замка с кондиционером. Все должно быть подчинено снижению цены. А если еще приплюсовать то, что логистическое плечо сильно короче, чем если возить машины из Европы, то все это поможет нам отхватить большой кусок тамошнего рынка. К тому же не надо сбрасывать со счетов нашу гоночную команду. Она сейчас становится важнейшим маркетинговым инструментом, и ее успехи в 1955-1956 годах должны сильно подстегнуть интерес к нестандартной европейской новинке. Всего наша команда должна принять участие как минимум в пяти гонках. Начнется все в конце этого года в Дайтоне, затем Себрин, Калиман, турне трех замков и закончится в ноябре в Италии. О том, что нас, команду Альфа-Ромео, Уилсон, Американ уже пригласили в итальянскую гоночную серию, стало для меня сюрпризом. Отказываться я, естественно, не стал. И как это ни странно, для бизнеса сейчас наиболее важна не самая престижная гонка «Лиман», а две американские «Себринг» и «Дайтона». Именно успех в них, а успехом лично я буду считать место не ниже третьего, будет тем катализатором, благодаря которому продажи «Джульет» на территории США будут хорошими. Как-никак это будет машина-победитель, которая, к тому же, существенно дешевле своих конкурентов. Так что, несмотря на то, что практически все производители отказали нам в поставках автомобильных двигателей, мы не собирались отступать, даже наоборот. Такой расклад — отличный повод действовать с большим размахом и привлекать еще больше инвестиций. Именно для этих целей я после Буффало полетел во Флориду, где на территории строящейся гоночной трассы У меня должна была состояться большая встреча с потенциальными инвесторами и спонсорами, а потом круглый стол с представителями сразу двух десятков гоночных команд, как частных, так и заводских. Все они выразили желание принять участие в Дайтоне, и сейчас нам требовалось провести серию встреч по выработке регламента, распределению боксов и окончательного утверждения рельефа трассы. Главной целью моей поездки во Флориду был Гудиер. Дело в том, что эта компания, производитель автомобильных шин, сама вышла на меня с предложением о большом спонсорском контракте, который покрывал значительную часть моих расходов в части содержания команды. Казалось бы, что еще нужно. Это и есть успех. Но у Ромео, в портфеле, с которым он прилетел из Европы, было еще одно предложение от французов из Мишлен, которое было как минимум не хуже. Я не собирался подписываться с французами, но хотел использовать их офер как средство давления на Гудиер, чтобы получить от них больше денег и смягчить их требования. Заполонить всю трассу рекламами одной единственной, пусть и щедрой, компании я не собирался. В итоге Гудиер согласился улучшить свое предложение и при этом урезать аппетиты. Единственным, что они буквально потребовали, стало название главной прямой будущей трассы. Если в Лимане она носит название «Прямая Мульсан» по имени Деревушки рядом, то в Дайтоне будет «Прямая Гудиер». Впрочем, название я продал не навсегда, а только на время действия контракта. Когда он истечет, то этим ребятам придется или еще улучшать свое предложение, или расставаться с таким классным неймингом. То, что Гудиер не стал рекламным монополистом на моей трассе, давал очень хорошие возможности для ведения переговоров с другими компаниями. Прямо связанными с автомобильной индустрией. А именно с представителями корпорации Ashland Inc., которая вот уже пять лет как владела старейшим в мире брендом моторных масел Valvoline. В последнее время Valvoline, хоть и был американским брендом, но его даже на внутреннем рынке теснили британцы из Shell и BP. Так что Ashland цеплялись за любую возможность прорекламировать свои моторные масла. Само собой, много внимания было уделено и American Tobacco. Помимо рекламы на машинах, AM тоже получил нейминг на трассе. Один из поворотов был назван в ее честь, плюс перед квалификацией для всех пилотов, членов команд и организаторов должны будут проводиться большие вечеринки под эгидой AT. Кроме этих компаний, спонсором гонки в Дайтоне стал и наш скроком кроком Макдональдс. Вообще, Дайтона должна стать первым массовым мероприятием не только спортивным, а где все будет направлено на то, чтобы вытянуть из зрителей как можно больше денег. Чего стоит хотя бы пять десятков торговых точек с гамбургерами, картошкой и колой. Стремительно набирающий популярность Наскар, собирает во время гоночных уикендов по две сотни тысяч человек. На Дайтоне я рассчитывал получить сравнимый результат. Даже если каждый из них — Оставить на гонках 2-3 доллара – это уже даст дополнительный миллион, помимо тех денег, которые мы выручим с продажи билетов. Здесь же, на Дайтоне, будет опробовано мое свежее изобретение – биотуалет. И если все пройдет как нужно, то гонка станет одной грандиозной рекламной акцией и для этого моего товара. В сравнении со встречами с инвесторами, круглый стол с командами прошел очень спокойно так как мы провели его уже после переговоров с Гудиер и Эшланд, то я, как представитель оргкомитета гонок, смело пошел на увеличение призовых до уровня Лимана. Плюс выплаты призерам гарантировали и спонсоры. Это должно было сделать мою гонку привлекательной как для участников, так и для зрителей с рекламодателями. Потенциал сотрудничества был колоссальным. Но ну, когда я уже возвращался из Флориды в Нью-Йорк, мне пришла в голову еще одна мысль по рекламной интеграции моей команды и American Tobacco. А именно выпустить ограниченную серию сигарет в пачке, повторяющий цвет ливрея моей команды. И, конечно, ливрея должна быть красная. Тут двух мнений быть не может. Но чтобы она отличалась от Феррари, я решил добавить черного, а именно широкую черную полосу на капоте, крыше и крышке багажника. Сочетание этих двух цветов довольно агрессивно и значит, подходит для гонок. После того, как я покинул самолет и оказался в здании аэропорта, мой взгляд буквально приковал к себе расположенный на проходе газетный киоск. Чемодан с портфелем в моих руках как-то разом потяжелели, я увидел свою улыбающуюся рожу и заголовок статьи «Настоящий американец».